Глава первая. Про нашу и параллельные реальности. В первую очередь я хочу ответить на такой вопрос. Что вообще такое реальность? На первый взгляд здесь все кажется очевидным, но это только на первый взгляд. Давайте посмотрим на эту задачу с нестандартного угла, и тогда мы увидим то, что прежде было скрытым от наших глаз. В нашей культуре и обществе принято считать так. Реальность – это то, что существует, причем независимо от нас. То есть наш мир был создан абсолютно случайно и сам по себе. Потом таким же случайным образом в нем появились люди. И все материальное, что есть вокруг нас, и есть наша реальность и основа жизни. А духовная жизнь, наше восприятие событий – это уже не столь важно. Можно сказать, игры сознания и воображения. Так вот, на самом деле, все в точности наоборот. Наш мир был создан не случайно, а намеренно. Вообще все миры, которые когда-либо были, есть и будут, созданы для того, чтобы души, находящиеся в них, воспринимали и проживали реальность. Именно для этого в каждом мире созданы подходящие условия. К тому же, любая реальность – это не железобетонная конструкция или трамвайные рельсы, с которых нельзя сойти она меняется в зависимости от желаний, действий и уровня сознания населяющих ее существ. Одним словом, нереальность создает нас, а мы создаем реальность. Именно это самый главный и ключевой момент в понимании того, как все устроено. Наша реальность – единственная или нет? А теперь перейдем к более практическим рассуждениям. Вот есть, к примеру, наш мир. Я подхожу к окну и вижу свой двор и улицу. Включаю телевизор, а там рассказывают про последние новости и политические события. Открываю учебник по истории и читаю там принятую у нас версию прошлых событий. А теперь, внимание, вопрос. Все это существует в единственном экземпляре, или, быть может, где-то есть еще одна похожая, но немного другая реальность, где мой двор из окна выглядит другим, по телевизору показывают другие новости, и само прошлое выглядит иначе. А может, этих похожих на других реальностей сотни и тысячи, и каждый из них может одной или несколькими деталями отличаться от нашей? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять еще одно свойство реальности. Оно следующее. Изначально все возможные события существуют в виде вариантов. Приведу пример. Допустим, я проснулась в выходной и думаю, чем мне заняться. Я могу пойти на прогулку могу начать уборку дома, могу пойти в магазин. Все это потенциально возможные для меня действия. В информационном поле они существуют как сценарии с множеством модификаций. К примеру, вариант с прогулкой имеет свои ответвления. Я гуляю возле озера в парке, или поехала на встречу с друзьями, или решила прокатиться на велосипеде. Все эти бесчисленные варианты также записаны в информационном поле как потенциально возможные. Тем не менее, в итоге я выбираю что-то одно. Выбор – это в первую очередь энергия, то есть, выбрав что-либо, я направляю свою энергию в этот вариант. Именно эта энергия, которую я туда запустила, дает мне прожить и прочувствовать его. А теперь вернемся к параллельным реальностям. Наш мир, таким, как мы его видим и знаем сейчас, существует как раз благодаря выбору и энергии выбору нашему и выбору множества других людей, которые его населяют. Именно благодаря этому из множества потенциально возможных вариантов случился именно тот, который мы видим и проживаем сейчас. Что же стало с другими вариантами? Они все так же продолжают существовать в информационном поле и в определенных ситуациях, к примеру, во сне, есть возможность окунуться в один из них и просмотреть его как фильм или даже почувствовать себя его частью, Однако хочу уточнить сразу, подобные экскурсии в потенциально возможные варианты, которые можно осуществить во сне или в трансовом состоянии сознания, к примеру, в глубокой медитации или под гипнозом, лично я не считаю походом в параллельную реальность. Дело в том, что в этих вариантах обычно не хватает необходимой энергии, чтобы они стали действительностью, поскольку ни сам человек, ни другие не сделали необходимого выбора, чтобы эти варианты сбылись. Они остаются как бы виртуальными. Правда, подобное справедливо не для всех вариантов. Есть и те, которые все-таки сбылись. То есть в них было направлено большое количество энергии, и их действительно можно назвать параллельной реальностью. Как так получилось? И каким образом они вообще могут существовать одновременно с нашим миром? Обо всем этом расскажу дальше.